Глава 4. Якуб сидел за рулём, а рядом по соседству Бобиш, который поминутно поворачивал к нему голову и облизывал его. За последними низкими домиками курортного местечка высилась многоэтажка. Год назад её здесь ещё не было. Она стояла среди зелёного пейзажа, точно, веник в вазоне, и казалась Якубу отвратительной. Он погладил Бобиша, удовлетворенно смотревшего на пейзаж, и подумал, что Господь был милостив к собакам, не вложив в их головки чувство красоты. Пёс снова лизнул Якуба, верно чувствовал, что Якуб все время думает о нем, и Якубу пришло на ум, что его отечество будет развиваться не в лучшую и не в худшую, а во всё более смешную сторону. Здесь он когда-то пережил охоту на людей, а вчера стал свидетелем охоты на собак, словно это был один и тот же спектакль, только с другими исполнителями. Вместо следователей и охранников в нём выступали пенсионеры, а вместо заключённых — политиков, боксёр, дворняжка и такса. Он вспомнил, как несколько лет назад его столичные соседи у двери квартиры нашли своего кота, у которого... В оба глаза были вбиты гвозди, вырезан язык и связаны лапки. Дети с их улицы играли во взрослых. Якуб снова погладил Бобиша по голове и припарковал машину у трактира. Выходя из машины, Якуб предполагал, что пёс радостно бросится к двери своего дома. Но вместо этого Бобиш стал прыгать на Якуба, приглашая его поиграть. Вдруг раздалось «Бобиш!» и пёс побежал к женщине, стоявшей на заваренке. «Ты неисправимый бродяжка», — сказала она, и, извиняясь, спросила Якуба, долго ли ему пришлось возиться с Бобишем. Когда он ответил ей, что провёл с ним ночь, а сейчас привёз на машине, женщина осыпала его шумными благодарностями и сразу же пригласила в дом. Она усадила его в особое помещение, где, по всей вероятности, устраивались банкеты для узкого круга, и побежала звать мужа. Вскоре она вернулась в сопровождении молодого человека, который, подсев к Якубу, протянул ему руку. «Вы, несомненно, прекрасный человек, если приехали сюда только ради Бобиша. Он ужасный балбес и вечно бродяжничает, но мы его любим. Не откажите пообедать с нами!» «С удовольствием», — сказал Якуб, и женщина поспешила в кухню. Тем временем Якуб рассказал, как он спас Бобиша от удавки пенсионеров. «Вот подонки!» — скричал молодой человек и следом в сторону кухни. «Вера, поди сюда! Ты слышала, что эти подонки вытворяют?» Вера вошла в комнату с подносом, на котором дымился суп. Она села, и Якубу снова пришлось рассказать вчерашнюю историю. Пес сидел под столом, позволяя чесать себя за ушами. Когда Якуб покончил с супом, молодой человек принес из кухни свинину с кнедликами. Якуб сидел у окна, ему было хорошо. Молодой человек проклинал тех внизу. Якуба очаровывала, что трактирщик своё заведение считает местом наверху, олимпом, точкой, откуда всё видно на расстоянии с высоты птичьего полёта. А его жена привела за руку двухлетнего мальчика. — Поблагодари дядю, он привёз тебе бомишка. Мальчик пробормотал несколько невнятных слов и засмеялся, глядя на Якуба. Снаружи светило солнце, и желтеющая листва миролюбиво склонялась к окнам. Стояла тишина. Трактир был высоко над миром, и в нем царил покой. Хотя Якуб и не горел желанием размножаться, детей он любил. «У вас симпатичный мальчуган», — сказал он. «Потешный», — сказала женщина. «Не пойму, в кого он такой носатый». Якубу вспомнился нос его друга, и он сказал. «Доктор Шкрета говорил мне, что вы у него лечились». «Вы знаете пана доктора?» — радостно спросил молодой человек. «Это мой товарищ», — ответил Якуб. «Мы ему страшно благодарны», — сказала молодая мамочка, и Якуб подумал, что этот ребёнок, вероятно одна из удач Евгенического проекта Шкреты. «Это не врач, а чародей!» — с восхищением сказал молодой человек. якобы осенила мысль, что эти трое здесь, в этом по тихом уголке, не что иное, как святое семейство, и что их дитя происходит не от отца человеческого, а от Бога Шкреты. Носатый мальчик снова пробубнил несколько невнятных слов, и молодой отец любовно посмотрел на него. «Откуда тебе знать, — сказал он своей жене, — кто из твоих далёких предков был насачом?» яку рассмеялся, ибо на ум ему пришёл странный вопрос. «Пользовался ли доктор Шкрета шприцем, чтобы оплодотворить свою дорогую Зузи?» «Разве я не прав? — засмеялся молодой отец». «Несомненно, правы», — сказал Якуб. «Великое утешение в том, что мы уже давно будем почивать в могиле, а по свету станет расхаживать наш нос». Все засмеялись, и мысль, что Шкрета может быть отцом мальчика, представилась теперь Якубу всего лишь забавной выдумкой.